Глава 15. Не знаю, замечала ли Алисия, по крайней мере, в ее дневниках ничего подобного написано не было, но ее родные подбирали ей женихов, один богаче другого. И если первые трое принесли довольно скромное наследство, от которого уже ничего не осталось, то четвертый муж владел небольшим поместьем неподалеку от замка, но и плюс пара-тройка небольших деревушек, принадлежавших владельцу поместья. Вот на этот-то скромный доход и жила Алисия, пока не вышла замуж пятый раз. У пятого мужа Алисии тоже были деревушки, побольше уже, и присматривал за ними свой управляющий. Я пригласила обоих в один день, чтобы не распылять силы. Сразу разберусь с делами поместья и буду дальше воевать с Ричардом. Дерек, управляющий четвертого мужа, и Шон, заведовавший хозяйством пятого мужа, уже ждали меня в гостиной, расположенной неподалеку от обеденного зала. Высокие и крепкие мужики, они были грамотными и крайне бережливо относились к хозяйскому добру, за что их и ценили оба мужа. В ожидании моего появления они стояли у окна, смотрели на холодный мерзкий дождь и неторопливо беседовали о чем-то своем. «Ваше сиятельство!» Поклонился Шон, едва я переступила порог. Дерек последовал его примеру. Я кивнула в ответ, уселась в свое кресло и указала на два других, стоявших напротив. «Садитесь, Ниссы, пообщаемся». Дождавшись, пока оба усядутся, я посмотрела на Шона. «Итак?» «Деревня к зиме готова, ваше сиятельство», — последовал ответ. А «В двух самых дальних надо в хлевах крыши перекрыть». Очень уж они захудалые. Животина в мороз померзнет. В остальном уже все в полном порядке. Отлично. Хоть кто-то приносит мне хорошие новости. Возьмите деньги на крышу у казначея. Отдала я приказ и повернулась к Дереку. Из-за недавнего ливня пропали урожаи на нескольких крестьянских полях. Последовал доклад. Ваше сиятельство, если не помочь крестьянам, они зимой помрут от голода. Я только вздохнула. По местным законам сначала снимали урожай с хозяйских полей, и только после этого крестьяне убирали то, что поспело у них. Но частенько не успевали до дождей, и урожай пропадал, попросту сгнивал. Вот и теперь. «Дерек, вы говорили, что в ближайшей деревне есть свои продуктовые лавки», – вспомнила я. В чем проблема? Там сейчас нет продуктов или у крестьян не имеется денег для покупки? Последнее ваше сиятельство. Тогда предложите членам тех семейств работу на меня. Любую. Стирка, глажка, шитье для женщин, ремонт внутри поместья или привоз дичи из леса для мужчин. Оплатите их труд серебром. Деньги возьмете у экономки. Я напишу ей письмо. Экономкой в том поместье служила бывшая гувернантка. Уж не знаю, каким образом она оказалась на том месте, но читать, писать, считать умела. Поместье держала в ежовых рукавицах, а ничего другого мне и не нужно. Разобравшись с насущными вопросами, мы трое разошлись по своим делам. Управляющие отпросились на кухню, плотно пообедать и немного отдохнуть перед возвращением домой по отвратной погоде. Я поднялась на второй этаж, и рядом с дверью в свою гостиную столкнулась с экономкой. «Что-то случилось?» — нахмурилась я. «Да, ваше сиятельство», — последовал ответ. «Правда? И вот что могло произойти за те час-полтора, что я общалась с управляющими? Разве что такой нежданный шестой жених попытался наводить справки». Мы с экономкой зашли в гостиную. Я уселась в свое кресло, кивнула на кресло напротив и спросила, едва экономка туда уселась, «Жених?» «Да, ваша светлость. Он расспрашивал прислужившую ему Ингиру о вас. Как давно здесь живете? Насколько хорошая хозяйка? Приняли ли вы клятву услуг? В каких отношениях вы с вашими родственниками?» и так далее. Ингира сослалась на магическую клятву и отказалась отвечать. Он был очень недоволен. Ну еще бы он был доволен. Такой источник информации из рук ускользнул. И все же, что ему надо? — У нас в замке есть кто-то, кого клятва не коснется? — задумчиво спросила я. — Не уверена, ваше сиятельство. Его сиятельство предпочитало оберегать себя со всех сторон. — Угу, обезопасился со всех сторон и умер от проклятия черной вдовы. Эх, как бы выведать, кто это и зачем он здесь? — Приставьте к нему пока Энгиру на постоянной основе, — приказала я. — Если вдруг вспомните кого-то, кого клятва не касается или почти не касается, пусть Энгира скажет ему об этом, а пока можете идти. — Как прикажете, ваше сиятельство? Экономка поднялась из кресла, поклонилась и вышла из гостиной. Я задумчиво посмотрела в окно. На улице сыпал то ли дождь, то ли снег, не понять что. Было холодно, ветрено и неуютно. Вздохнув, я отправилась в библиотеку. Посижу, почитаю в тепле, все равно образовываться надо. До нужного места я дошла быстро и без остановки, Понятия не имею, где и чем занимался Ричард, но явно он не стремился появляться в обители знаний, пока уж точно. Перешагнув порог библиотеки, я приказала. Историю рода Горийских. Миг, и передо мной зависла в воздухе толстая книга в темно-коричневом кожаном переплете. Отлично, пробормотала я. Ну и кто же был в предках у моего пятого мужа?